«1966 год. Я купил ёлку. Виктор пришёл довольный домой с небольшой коробкой. Маша с тугим пучком на голове и в длинном махровом зелёном халате держала зареванную дочку на руках. Лицо женщины было бледное, с синими кругами под уставшими глазами. Она слабо улыбнулась мужу, отдавая ему дочь. «Тебе накладывать или наваливать?» – традиционно спросила она. «Накладывай». Не отрываясь от процесса, ответил тот, показывая дочке коробку. Он посадил Лёна табуретку и начал распаковывать покупку. Оттуда появилась маленькая искусственная ёлочка с пластиковой чёрной подставкой. Мужчина довольно улыбнулся, расправил веточки и поставил деревце на кухонный стол. Потом извлёк из коробки небольшие украшения, вручил дочери в ручки, и та развесила их на ветке. «Красивая!» По-детски улыбаясь, смотрел Виктор то на жену, то на дочь. Девочка заулыбалась и довольно захлопала в ладоши. Маша улыбнулась тоже. «Красивая», — подтвердила она. «Молодец, что нашёл искусственную. А то настоящую в Казахстане не сыщешь, а праздника хочется». «Вот и я о том же», — кивнул он, взял Лё на руки, сел за стол и посадил дочь на колени. Та улыбалась и крутила в руках маленький пластиковый синий шарик. Витя принялся за ароматный дымящийся плов и довольно чмокнул. «Какая вкуснятина!» Тося научила. Потом женщина села рядом и тоже стала кушать, задумавшись о том, с чего лучше начать разговор. Она, кстати, ко мне сейчас приходила и сказала, что нашла нам телевизор. Это «Зенит». Его делали на экспорт, но там небольшой какой-то брак, совсем незначительный, поэтому продают в обычном магазине. Это большая редкость». «И сколько он стоит?» Виктор перестал есть и посмотрел серьезно на жену. «Триста рублей, но с уценкой за двести тридцать». «Но я же всего сто сорок рублей получаю», – грустно возразил он. «Нина сказала, что уже отдала за нас деньги». «А мы ей будем постепенно отдавать», – объяснила Маша. «Эм, как-то неудобно. Муж чуть не подавился. Ты думаешь, это правильно?» Но она очень хочет нам помочь. За то, что ты тогда помог ей с дочкой. И тем более нам нужен телевизор». «Но это такой пустяк. Каждый бы так сделал», – по-простому ответил он. «Ты же знаешь, что она пошла на поправку, и скоро выпишут. Прошло уже почти три недели, как она лежит в больнице. Конечно, знаю, мне Нина все уши прожужжала. Ну и замечательно», – искренне подтвердил Витя. «А насчёт телевизора?» – он помолчал. Если ты думаешь, что мы потянем, — согласился мужчина, — немного поэкономим, ничего страшного, — улыбнулась Маша. Хорошо, я не сомневаюсь, что ты сумеешь правильно распорядиться нашими деньгами. Они молча доели, Маша взяла тарелки и пошла их мыть. Виктор подошёл к ней сзади и нежно обнял. Мы не богатые, но потихоньку всё купим и будем жить хорошо. Я буду стараться, — и поцеловал её в щёку. Женщина одобрительно на него посмотрела, улыбнулась и кивнула. «Мы уже хорошо живём», – подтвердила она. «Ксюша подрастёт, я устроюсь на работу, будет ещё лучше». Она смотрела на посуду. «Уже не терпится работать», – немного грустно спросил муж. «Просто устала сидеть в четырёх стенах. Чувствую себя домашней курочкой. Ни прическу сделать, ни одеваться нормально не получается. А на работу нужно собираться, следить за собой». «Ты и так красивая!» Приподняв удивлённо брови, произнёс он «Да, но я чувствую, как увядаю!» Грустно произнесла Маша «Давай сходим в кино!» Предложил воодушевлённый муж «Я понимаю, что тебе сложно, прости Что мало тебя куда-то вывожу Но куда мы денем Ксюшу?» Беспомощно спросила женщина «Попросим Тосю» «Так неудобно!» Запротестовала Маша Но ей очень хотелось хоть куда-то выйти из дома «Иначе она сойдёт с ума», – Виктор это понял. «Я сам с ней поговорю», – успокоил он. «Спасибо», – благодарно улыбнулась она. На выходных они отправились в кино, как Виктор и обещал. Маленькая дочка, к удивлению мамы, отнеслась к разлуке абсолютно спокойно. Она, сидя на руках соседки, помахала родителям ручкой и улыбнулась. Маша надела красные туфли, чёрное платье, миди с круглым вырезом подчеркнутым короткими жемчужными бусами. Рукава фонариком придавали образу торжественность. На ней была старенькая искусственная шуба. На Викторе были серые штаны со складками, черная рубашка, черное шерстяное пальто, черные классические ботинки, а волосы уложены немного на бок. «Хорошо вам провести время», проводила их Нина доброжелательной улыбкой. И муж с женой, взявшись под руку, ушли. Виктор и Маша попали на премьеру комедии «Операция ы: Добрый Шурик – три неуклюжих бандита-неудачника, ставшие забавными героями для многих поколений советских людей, да и россиян. Зал, хоть был и неотапливаемый зимой, нагрелся от смеха и положительных эмоций. Позже многие фразы из этого фильма стали афоризмами и применялись почти на каждом шагу. «Неужели у нас научились снимать хорошие фильмы не только про войну?» — разносились довольные возгласы в фойе. И Виктор неожиданно с кем-то остановился. Горячо обнялся, радостно пожал руку и разговорился. «Это был бывший сослуживец Алексей, боевой товарищ. Вместе с ним они приехали из Украины в Казахстан. Да так тут и остались. А я вот тоже жениться собираюсь», — радостно произнес сутулый худой мужчина с длинной шеей и белобрысой головой. Его лицо было узким, нос длинным, под ним были белые усы. Всем своим обликом и манерами он напомнил Маше гуся. Этот гусь показал на немного полненькую, но очень милую черноволосую девушку, которая прихорашивалась перед зеркалом. Она заметила на себе взгляды и обернулась, добродушно улыбнувшись своему возлюбленному. Тот поманил её рукой, и она женственной и лёгкой походкой подошла к образовавшемуся кружку. «Это Алла», – представил Алексей товарищу. «А это мой сослуживец, Виктор. Я тебе много про него рассказывал». На этом моменте он широко улыбнулся, вспомнив драгоценные сердцу моменты. Вообще, Маша давно заметила, что ничего так не объединяет мужчин, как разговоры об армии или войне. Виктор улыбнулся в ответ и поприветствовал Аллу, которая смущенно заправила выбившийся из прически локон. Она была одета в простое серое платье и по сравнению с Машей смотрелась необычайной скромницей и даже простушкой. Виктор представил Марию, и Алла улыбнулась ей просто и добродушно, и та тоже, потому что не увидела в ней соперницы. «Я так рад встретиться вновь, дружище, ведь мы с тобой не виделись уже почти полтора года». «Как женился? Не в укор Марии сказано, тут он галантно поклонился. Просто совсем пропал, нужно это исправлять». «Мы просто обязаны увидеться. А ещё лучше куда-нибудь сходить все вместе. Как насчёт танцев?» «Ты же знаешь, я небольшой любитель танцевать, в отличие от тебя», — приподняв бровь, ответил Виктор. «Надо же наверстывать упущенное. Тем более я почему-то уверен, что танцы обожает твоя жена, а женщин нужно баловать. У них и так жизнь трудна и однообразна». «Я и так стараюсь. Вот сегодня в кино, как видишь, пошли», — оправдываясь, выпалил Виктор впервые за год. А? Не правда ли, Мария?» Алексей прищурил глаза и улыбнулся во весь рот, обнажив белые ровные зубы и показав свою коронную улыбку, которой он очень гордился. «Ну нет!» – немного растерялась Маша неожиданностью и тоном вопроса. «Эх ты, Витя, разваливаешь семью!» – укоризненно произнес Алексей, манерно разводя руками. Кроме гуся всеми своими манерами и речами, Он также походил на актёра, играющего роль крутого парня. Виктор впервые посмотрел на друга другими глазами. И где-то внутри него проснулась ревность. Но он не подал вида. «Ничего я не разваливаю. Между прочим, у нас маленькая дочка. Ну ничего, мы же всего на пару часов», – провозгласил Алексей. И спорить с ним дальше было бесполезно. Тем более Виктор знал, что его жена будет действительно не против потанцевать. «Ну хорошо, но только у меня работа может быть. Я дам тебе наш номер, тогда созвонимся». «Давно бы так!» Алексей уверенно похлопал друга, который был выше его почти на целую голову, по плечу, причем с таким достоинством, словно это он был высокий и статный. «Ну все, до встречи!» И он взял свою молчаливую, милую девушку под руку и повел в другую сторону от Виктора и Маши. В ближайший выходной в общежитии раздался телефонный звонок. Телефон был общим, и к нему подошла пожилая женщина, одна из соседок. Она была главной по телефону и по лавочке около подъезда, ведь ей целыми днями нужно как-то себя развлекать. «Добрый вечер. Этот номер мне дал Виктор. Я правильно попал?» Бархатным голосом заговорила трубка. «Да-да», – протараторила старушка. «Только он сейчас на работе. Он обычно возвращается часов в семь вечера, не раньше. Но завтра у него вроде как выходной» либо вечером позвоните». Она, конечно, знала всё и обо всех. «Какой занятой тип, работает в субботу», – усмехнулась трубка. «Извините, что потревожил, позвоню позже. До свидания». «Всего доброго», – деловито ответила старушка и положила жёлтую трубку на место. Телефон звякнул. В восемь вечера Алексей повторил попытку. К телефону подошла опять Анастасия Семёновна. «Витя, это тебя!» Постучавшись в комнату, оповестила женщина. «Иду, спасибо!» Виктор вышел в своем традиционном домашнем одеянии, старой клетчатой рубашке и синих свободных кальсонах. Шаркой огромными тапками он подошел к старому замызганному телефону черного цвета. «Слушаю». «Ты что, думал, я забуду про твое обещание?» «Ну, ни за что!» «Ну, здорово!» «Так что?» «Двадцать девятого в кафе на Пролетарской будет концерт живой музыки. Можем сходить потанцевать». «Эм, ну ладно, я же обещал, только ненадолго. Просто у Виктора было хорошее настроение». «Что, опять работа?» – поиздевался голос в трубке. «Ну, вообще-то я водитель скорой». «У тебя вообще выходные бывают?» «Да». «Смотри, как бы Мария твоя от тебя не сбежала. Она баба видная, быстро тебе замену найдёт». — Лёха, я тебя тресну когда-нибудь. Не смей так называть женщин. — Да ты и мухи не обидишь, — засмеялась трубка. — А ты не муха, тебя обижу. — Ну так что, 29 в 18.00 в том кафе по рукам? — Ладно, ты мне свой номер оставь на всякий случай. — Ну уж нет, а то позвонишь и скажешь, прости, товарищ, иди нафиг. — А тут ты уже не отвертишься, так что до встречи. — Ну и жук ты, Лёха, а ты крот, трубка загудела. Виктор раздражённо её почти бросил и пошёл в комнату. Звонил Лёша, ну тот, с которым мы в прошлый раз встретились после кино, мой друг с армией. Говорит, чтобы мы 29-го, приходили в 6 часов в кафе на Пролетарке. Будет концерт живой музыки предновогодней. Я согласился. «Ой, ну я не против», – подбодрила его жена. Дочка играла с деревянные кубики на ковре посреди комнаты. «Но я тебе не сказал самую главную новость. Только пришёл...» И он позвонил, словно следит за нами. Надеюсь, приятную? Нам от работы дают квартиру. Двухкомнатную, тут неподалеку. И Виктор засветился от радости, которую бережно нес, как огонек свечи домой. Маша удивленно выпочила глаза. «Правда? Ура! У нас будет своя крыша над головой!» И кинулась мужу на шею. Клюнув его в шершавую щеку, Тот довольно улыбнулся и нежно обнял её в ответ. «Это как раз и отметим. А когда можно переезжать? Ключи дадут сразу после Нового года. Только там нужно будет сделать небольшой ремонт, и мебели почти нет. Ой, да это не беда. Можем съездить выбрать обои для начала. Как же здорово! Что, прямо сейчас?» Удивился Виктор и засмеялся нетипичной для его жены спонтанности. «А что?» — засмеялась Маша. — Я так рада, почему бы и нет, у нас будет своя кухня и ванная, какое же счастье, и целых две комнаты. — Боюсь, магазины уже закрыты, — засмеялся муж. — Можем завтра с утра. — Ой, ну да, я совсем от счастья рехнулась, — Маша ударила себя по лбу со смехом. — Пойдёмте кушать, это лучший подарок на Новый год. И она необычайно ласково обняла своего мужа. На следующий день они действительно поехали на рынок покупать обои. С Оксаной осталось сидеть опять Нина. Правда, они толком не знали, сколько им их нужно. Но примерно рассчитав метраж квартиры, решили, что 10 рулонов должно для начала хватить. Узнав, что они собираются на рынок, а в общежитии всё про всех знали, стены-то были практически картонные, соседи заказали им всякого разного – «Анастасия Семёновна какие-то горшки для цветов и подкормку, Нина аспирин, варежки для младшей дочки, сосед-дальнобойщик, которого они видели раз в полгода и почти не знали, какой-то гаечный ключ и термос. И все дали деньги заранее, и больше, чем нужно, на всякий случай. И никому не откажешь, придётся ещё часа три лишних потратить на поиски. Начали с обоев. Выбор был небольшой, всего палаток пять». Да и почти всё везде одинаково. Обойдя торговые точки раза по три, узнав, где дешевле и лучше, Маша остановилась у пожилого таджика и начала торговаться. «Хорошо, пять рублей и два вот этих рулона в подарок на кухне поклеите». Выглядывая чёрными узкими глазками, согласился он. Маша достала деньги из внутреннего кармана шубы и оплатила рыже коричневые травяные обои. «А шторы не нужно?» Бойко спросил жилистый старичок. Обычно Маша равнодушно отмахнулась бы от непредвиденной покупки. А тут с интересом спросила. «Сколько?» «Сорок копеек за метр вот эти, а вот этот тюль за шестьдесят». Машины глаза заблестели. В то время считалось, что дом без штор и ковров не дом вовсе, а завод или сарай. Их вешали чуть ли не первым делом. «Какие красивые!» – согласилась она. «Да, красивый!» Довольно потер руки торговец. Маша посчитала деньги в кошельке, вздохнула и еще раз посмотрела на шторы. «Наверное, в другой раз». Стараясь скрыть расстройство, заключила она. «А то на продукты не хватит», — объяснила она продавцу и мужу. «Эх, что ты со мной делаешь?» — возмутился старичок. «Бери понравившееся за полцены, уступаю». Глаза Маши от удивления и восторга округлились. Она посмотрела на мужа, ища поддержки. Тот пожал плечами, мол, решай сама. Женщина немного подумала, посчитала деньги, а считала в уме она очень быстро и точно. Махнула рукой и сказала, «Хорошо, давайте вот этот тюль десять метров». Мужчина довольно кивнул, начал разматывать, отмерять и отрезать. «Всё равно же не на себе тащить», – улыбнулась она мужу. Тот задумчиво кивнул, представляя, как будет раза три переносить это всё добро с машины на пятый этаж. «Вот, полдела сделано. А, ещё клей!» – спохватилась Маша и вернулась к торговцу. Тот тоже ей продал всё за полцены. «Спасибо вам огромное. Буду теперь ходить только к вам и друзьям рекомендую». «Договорились!» – засмеялся тот и снял свою фуражку в знак уважения. «Да, теперь на продукты осталось прям впритык. Хорошо взяла с собой заначку на всякий случай. Какая же ты у меня умница! Так выгодно всё купили!» похвалил муж, держа пакеты с покупками. Сумку с тюлем, обняв как младенца, женщина несла сама. «Да брось ты!» – со смехом отмахнулась она, немного покраснев от радости и удовольствия. Положив покупки в машину, они разделились и пошли каждый в своём направлении. Маша за лекарствами, подкормками и продуктами, а Виктор за остальным. Договорились встретиться около машины через полтора часа, Благо, каждый из них носил наручные часы. Маша быстро купила всё для соседок, потому что в магазине был маленький выбор, да и не поторгуешься, зато на продовольственном рынке она застряла надолго, так как она была ещё молодой и не очень опытной хозяйкой. Блинчики у неё до сих пор не получались, она ориентировалась по тому, что берут бабули. Когда она ходила с мужем по рынку или магазину, он постоянно возмущался, что она долго копается и выбирает. Она же его оставляла где-нибудь в дверях или около подоконника, чтобы не мешался. Сейчас же она отвела душу и настолько увлеклась, что опоздала к машине почти на полчаса. Виктор ходил около машины кругами, а когда заприметил её издалека, побежал к ней навстречу и забрал тяжеленные сумки. «Ты что такую тяжесть таскаешь?» – возмутился он. «Что же там такого можно набрать?» «А что, мы каждый день сюда будем кататься?» парировала она ему. Тут выбор хороший и дешевле гораздо, чем в магазине около дома. Вместе бы сходили, парировал муж. Всё нормально. У Виктора больше не было аргументов, и он вдохнул. Двадцать восьмого вечера Маша, как истинная женщина, переворошила весь шкаф одежды и решила, что ей нечего надеть. «Мне нечего надеть. После родов я тела и ни во что не влажу, кроме чёрного платья. Я никуда не пойду». Тоном судьи произнесла она. Виктор запротестовал. Ну на день его же, ничего страшного, оно тебе очень идет, и ничего ты не растолстело. Я никуда не пойду, отрезала она. «Ну мы же договорились уже обо всем. Мы не можем не пойти. Это ты договорился, сложив руки на груди, безразлично ответила Мария. Виктор обиделся. Знаешь, мне тоже совсем не хочется туда переться. «Я согласился только ради тебя, потому что тебе надоело сидеть дома», – сухо ответил он, делая особый акцент на словах «тебя» и «тебе», и хлопнув дверь и ушёл на кухню. Маша скорчила рожицу, как в детстве ему вслед, со вздохом и безнадёжностью посмотрела на шкаф и повторила поиски. Психанов решила пойти в том же, что и в кино. Не конец же света, в конце концов. «Хорошо, я пойду в том же платье, но потом мы купим мне ещё». «А то у меня действительно осталось одно». Придя к Виктору на кухню, объяснила спокойно она. Он пил чай и ел бутерброд. «Хорошо», – кивнул он. «Маша сделала и себе чай, села рядом. Получу зарплату и поедем купим тебе платье. И Ксюше ещё нужны новые ползунки. Из этих она почти выросла. И ей всё купим», – вздыхая, произнёс муж. Маша поняла, что значил этот вздох. «Денег-то у них сейчас впритык. Они ещё за телевизор не расплатились». А тут переезд на носу, нужно мебель покупать, а еще на что-то питаться. Хотя, знаешь, не нужно платьев новых. У меня тех целый шкаф, некоторые всего один раз надевала. Это будет мне стимулом прийти в былую форму. Стараясь изо всех сил произнести это весело и беззаботно, заключила она. Но муж со свойственной ему чуткостью уловил ее скрытое настроение и поспешил утешить. Мне премию обещали на Новый год дать. Хотел сюрприз сделать, но раз такое дело, то знай и не переживай. Купим и тебе платье, и Оксане на одежду хватит. И, может быть, даже на мебель что-нибудь отложим. Обещали большую дать». «Тебе сколько ты работаешь без перерывов, в выходных почти? Вообще такую должны каждый месяц давать. Ты что, у нас столько даже главный врач не зарабатывает. Не то что я, простой водитель», – отшутился муж, похлебывая чай. «А вот и плохо» что такие жизненно важные люди получают такую маленькую зарплату. Муж пожал плечами. Допив чай, они пошли спать. Завтра еще почти целый день до встречи. Нужно сделать много дел, убраться, приготовить еду, все погладить. Благо, муж будет целый день с ребенком. Маша даже отдохнет. День перед намеченной встречей прошел на нервах. Наверное, их волнение передалось дочери, которая весь день... Чувствуя скорую разлуку, капризничала и плакала на каждом шагу. Маша снова решила никуда не идти, и супруги снова чуть не поссорились. «Вечером потанцуешь, и все забудешь, отдохнешь», – успокаивал Виктор жену, качая дочь на руках. «Ага, отдохнешь тут», – бухтела она, доглаживая огромную рубашку мужа. Она ненавидела их гладить из-за мелких пуговичек, кармашков и воротничка, Но это ещё полбеды по сравнению с брюками. Там-то ещё нужно было стрелочки прогладить. Но вот мучение подошло к концу, пора одеваться и выбегать, а то не успеют. В этот раз при расставании Оксана плакала на руках у Нины, и родители ушли с тяжёлым сердцем. Ещё и погода удружила. В конце декабря пошёл противный мелкий дождь. На дорогах образовалась грязь и пробки. Уже стемнело, и они ехали на автобусе, словно на черепахе. Нужно было ехать на машине», – ворчал Виктор, закатывая глаза, стоя около жены и защищая её от толпы. Та сидела на кресле, прижавшись к стеклу, но всё равно её пальто и платье уже помялись. «Ага, представляю, как бы ты припарковал скорую около кафе, и как бы на нас смотрели», – засмеялась Маша так громко, что ближайшие люди на неё обернулись. Виктор засмеялся в ответ. Эта картина подняла им настроение. Они опоздали на несколько минут. При входе кафе была гардеробная, и они с удовольствием сняли спотевших тел помятую верхнюю одежду. Из-за ближайшего к оркестру столика им помахал белобрысый мужчина. И Витя и Маша прошли по длинному коридору между столами к нужному месту. В помещении был приглушенный свет, негромкая музыка и вообще атмосфера уютная и праздничная. Почти все столы были забиты радостными щебетаниями и шутками. «Да, погодка не праздничная, но это не беда», — поприветствовал их Лёша Гусь. И пожал руку другу. А Маша поцеловал, как в былые века. «Мы восполним пробел, тут замечательное шампанское. Ты же не за рулём, надеюсь?» Он потрепал Виктора по плечу. «Все сели». «Нет», — усмехнулся Виктор, осознав, что совершил роковую ошибку. «Теперь ему не отвертеться». «Главное не потерять контроль. А то же Лёха не знает меры». К их столику подошла официантка, вручила гостям по листочку с меню и ещё долго не появлялась. Друзья заказали две бутылки шампанского и кувшин яблочного сока. Первые опорожнили мужчины, женщины для приличия сделали только несколько глотков. Сок же весь ушёл за женский пол. Музыканты на сцене заиграли джаз, качая в такт головой и притопывая ногой. Витя потанцевал с Машей, Леша с девушкой, и пошли кушать, но любителям танцев не хватило, и после ужина они продолжили веселье вдвоем. Витя и Алла остались за столиком и разговорились. Оказалось, девушка увлекается фотографией, а Виктор давно мечтал о собственном фотоаппарате. Пользуясь случаем, он расспросил новую знакомую обо всем, какую модель лучше выбрать какую использовать плёнку, где купить реактивы и какой учебник изучить. За интересные и полезной беседой незаметно пролетел вечер. Только иногда их вторые половинки прерывали увлечённый диалог, прибегая попить, перекусить и отдохнуть, а потом снова убегали. В 10 часов компания ещё немного прогулялась по вечернему городу. И расставшись в наилучшем настроении, друзья разъехались домой на такси. «Мне показалось, ты как-то засматривался на Аллу». Прищурясь, пытаясь облечь свою речь в шутку, произнесла Маша в такси. «Если я на диете, то что, не могу посмотреть меню?» Неудачно пошутил Виктор. «И вообще, неужели ты ревнуешь?» Искренне удивился он. «Нет», – максимально спокойно ответила Маша, при этом резко мотнув головой. «Мы же договаривались об этом, сразу после свадьбы». «Да, я помню». Я же ничего тебе не говорю, что ты весь вечер танцевала с моим армейским другом. Но ты же не танцуешь. А ты знаешь, как я люблю это. Поэтому ничего тебе и не говорю. А Алла просто тоже не любит. Так удивительно, что вы похожи с Лешей, а я с Аллой. Но это хорошо. Будь ты с Лешей замужем, вы бы поубивали друг друга. А мы бы с Аллой плесенью заросли от скуки. Видишь, какие мы разные. Но друг другу идеально подходим». «Ты правда так считаешь?» «Ну, конечно», – произнес Виктор искренне. Машу это немного успокоило. После этого вечера они часто встречались и отмечали праздники с новыми друзьями.